Несмотря на то, что с момента атаки на рассветных демонов и убийства Салеха Гринривера больше ничего не произошло, утром следующего дня до железнодорожного вокзала меня сопровождала целая делегация. С ума можно сойти со всеми этими кодексами чести, стоящими у здешних кланов во главе всего. «Никого не волновало, что я отправлялся в одно из наиболее опасных мест в Империи, а возможно и мира в целом, и с высокой долей вероятности подохну там в первый же день по прибытии, еще до наступления заката. И подобный исход устраивал абсолютно всех, кроме меня и Боза. Но если меня убьют в городе, де-факто на территории влияния клана, то... Заткнись, и даже не думай сдохнуть раньше, чем я посажу тебя на поезд». Грубо оборвала мои мысли вслух полувампирша, сидевшая в экипаже на противоположном сидении. «Ладно», — вздохнул я и опустил взгляд. «Ты что, бессмертный?» — мгновенно отреагировала Ария. Быстро отвернул морду в окно. «Ну вот, человеку уже и на грудь нельзя немного поглазеть». И это чертовски несправедливо, учитывая, что эту самую грудь специально выставляли на показ, словно у самурайши не было никакой другой одежды, кроме той, что открывала взору окружающих ее прелести. Пришлось отвернуться, ведь этой дуре хватит ума психануть и покалечить меня. Тем более, пир так и не объявился, и потому сейчас у девчонки, пожалуй, настроение скверное настолько, что и представить сложно. А мне в академии, точнее за ее стенами, и руки, и ноги нужны целыми. Так что напрашиваться на перелом я не стал и сделал, как она сказала. Дальнейший путь мы проделали в полнейшей тишине. Каждый думал о чем-то своем. Например, я перебирал в памяти свои скромные пожитки, гордо нареченные одним из слуг клана багажом господина Сириуса. Тоже мне багаж. В кулёчке пара сменного исподнего, пара носков, бутылка воды и несколько кусочков хлеба. Изначально то были бутерброды с колбасой, но босс, сволочь пернатая, отомстил истребовал с меня каждый кусок колбасы, ссылаясь на то, что это тоже мясо. Еще в пакете лежало шесть полных упаковок патронов. Итого без малого почти две сотни штук, если учесть и те, что уже сидели в барабанных гнёздах. Вот и все. Остальной мой багаж находился весь на мне. Добротные кожаные ботинки с железными носками, штаны и рубашка из плотного и вроде как теплого материала. И не первой свежести, но чистая и аккуратная солдатская шинель темно серого цвета с высоким воротником. Револьверы ждали своего часа, каждый в своей кобуре, расположившихся на бедрах. Ну и по карманам рассовал всякую мелочь. Лишь во внутреннем спрятал самое ценное — кошелек с небольшим количеством денег и оцинкованную фляжку с магической настойкой, без которой рабский магический ошейник меня задушит. Всего полтора часа назад я упился этой горькой дрянью по самое «не могу». И в клане меня клятвенно заверили, что будут слать посылки в Хольдград регулярно, а значит ошейник-татуировка еще долго будет спать. Но чтобы меньше об этом переживать, я решил стать чуточку более независимым от предстоящих поставок. Сейчас у меня при себе имелось целых три таких фляги. Я планировал перестраховаться и отдать по одной Софи и Эксо. Неизвестно, в какие передряги нам предстояло попасть, а потому мне нужно любой ценой сохранить драгоценное зелье под рукой. Еще раз прокрутив все в голове, насколько, возможно, убедился, что не забыл ничего важного. На перроне творилось непонятно что. Народу тьма, и все одеты кто во что гораст. Публика настолько яркая и пестрая, что складывалось впечатление, словно мы не на вокзал прибыли, а очутились на загородной ярмарке со странствующим цирком и аттракционами. Не хватало только музыки и каких-нибудь экзотических животных. Всё, дальше сам. Ария неожиданно остановилась. Не бойцы, а посмешище. Недовольно цикнула она в сторону небольшой группы зачисленных в Хольдград и провожающих их женщин. «Не еще бы с бабушками за ручку пришли!» «Береги себя, Ирио!» — махнул рукой на прощание и пошел дальше по перрону искать свою команду. «Сириус!» — окликнула меня Ария, впервые назвав по имени. «Не опозорь клан, иначе я лично прослежу, чтобы тебе не прислали ни капли зелья. Вот же коза!» «Я уж подумал, что у нас тот самый момент, когда сквозь показную непризнь пробиваются истинные теплые чувства». «Она взяла и все испортила». «И если что-нибудь узнаешь о нем, пожалуйста, дай мне знать», — крикнула она мне в спину. Я сразу же обернулся, но фигура девушки уже растворилась в толпе. А «Вот это весьма интересно. Я слышал всякие слухи и домыслы, блуждающие внутри нашего клана». И один из таких слухов предполагал, что пир может находиться на севере. Якобы он собирался отправиться туда, и, возможно, не стал менять планов даже из-за нападения. Правда, слух этот не объяснял, почему тогда даже его приближенные ничего об этом не слышали. И вот теперь оказалось, что Арье тоже верит этим предположениям. Вопрос в том, имелись ли у нее какие-нибудь предпосылки для этого, или же она попросту хваталась за любой шанс, лишь бы верить, что пир все еще жив. «Большой пёс!» разнесся над головами до да более знакомый бас. Несколько секунд, и я заметил экса. Они с сестрой уже успели сесть на поезд. Здоровяк наполовину высунулся в открытое окно из середины третьего по счету от меня вагона и с улыбкой до ушей махал мне обеими руками. Я начал пробираться к ним, но людей было слишком много, и в скорости движения я мог посоревноваться разве что только с улиткой, а Экс все не затыкался и продолжал орать. Поэтому я резко сменил направление и начал протискиваться к ближайшему вагону. И не прогадал. Стоило добраться до стоявшего у входа контролера, и здоровяк потерял меня из виду, о чем я понял по мгновенно прекратившимся крикам. «Провожающим внутрь нельзя!» Сдерживала напирающую толпу, девушка в пилотке и темно-синей униформе. «Посадка только по билетам!» Стоящим вокруг шуме людям удавалось расслышать ее слова слишком поздно, из-за чего начиналась толкотня между теми провожающими, кто уже разворачивался обратно, и теми, кому только предстояло услышать, что вагон их не впустят. Прижимая к груди свой кулек, я принялся яростно орудовать локтями, прокладывая путь к девушке-контролеру. Десять минут мучений, пара случайных зуботычин, десяток ответных ударов по ребрам, и я оказался у цели. Предъявил посадочный талон и резво взобрался по ступенькам в тамбур вагона. Снаружи дикая толкотня, зато внутри почти никого. Все, кто уже произвели посадку на поезд, разбрелись по своим купе. Пять минут, и я уже в нужном вагоне. Сверившись с номером в билете, быстро нашел и открыл нужную дверь. «Здрасте». Купе оказалось занято незнакомыми мне людьми. Из пятерых человек, сидящих внутри, я знал только Софи и Экса. Навскидку, судя по одежде и рожам, пухлый очкарик какой-то там аристократ, скорее всего, немного выше среднего звена, а остальные двое явно являлись его охраной. «Это он?» – спросил пухлый, у испуганной Софи, небрежно кивнув в мою сторону. «Да», – тихо ответила девушка. «Да кто эти парни, и какого им тут понадобилось?» Мои сотоварищи по команде были словно не в своей тарелке. Даже всегда невозмутимый экс сидел, опустив голову. «Ты где шляешься, идиот?» Это пухлый уже обратился ко мне. Все происходящее выглядело настолько нелепо и неправдоподобно, что я даже на секунду зажмурился. И хотя прямо передо мной сидели двое моих новых друзей, все таки я не удержался, достал из кармана билет и еще раз сверил отпечатанные в нем данные с номерами коек внутри купе. Все правильно, это наше купе». «Оглох!» — поправил очки пухлый, ожидая от меня ответа. «Это что за хмырь?» — проигнорировал я и во второй раз аристократа, обращаясь к девчонке. Та просто молча пожала плечами, мол, вообще не в курсе происходящего. Зато двое охранников мгновенно подорвались со своих мест и, не дожидаясь приказа своего раскрасневшегося от злости хозяина, бросились на меня. И будь мы на перроне, то у меня, несомненно, возникли бы проблемы. Во-первых, их сразу двое. Во-вторых, каждый меня выше и в полтора раза шире. Но мы-то были не на перроне. Наиболее прыткого охранника, который выскочил на меня первым, встретил ударом левой ноги в коленную чашечку — Одновременно с этим я выхватил револьвер из кобуры на правом бедре. Послышался мерзкий хруст, и Верзило со стоном завалился вперед, врезавшись мордой в стену рядом со мной. К этому моменту ствол моего револьвера уже оказался нацелен в грудь второго охранника. Естественно, тот застыл как вкопанный. Опять неприятности. А ведь поезд еще даже не тронулся. Мы вообще до севера-то доедем. «Да как ты! Да я тебя! Теперь я всех вас!» Аристократишка брызгал слюной в праведном гневе. Сейчас ситуация явно складывалась не в его пользу, но эта аристократическая тварь продолжала мерзко улыбаться. «Но почему? Чего я не знаю?»